Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный. — Хорошо. — А куда я ее дену? — Давай-ка честно, — предложил он себе, — только честно. — Здесь надо честно, это не игрушки. Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. — Плохо, — подумал он. — Можно, конечно, взять экономку, значит, снять постоянную квартиру. Но не в этом же дело. Девочка должна быть со мной, а не с экономкой. Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен, как честный человек, как отец, я виноват перед нею. Но это все литература, а если все-таки честно? «Если честно, боюсь». Потому что она будет стоять передо мной, По-взрослому улыбаясь большим ртом. И что я сумею ей сказать? Читай, больше читай, каждый день читай. Ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает. А больше мне сказать ей нечего, поэтому и боюсь. Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один, я люблю один. Я не хочу по-другому. Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себелюбиво, гнусненько, честно. — Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать? Нет — Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор. — Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов. «А с нею тоже надо честно?» – подумал Виктор. «Вот уж с нею мне совсем не хочется честно». Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места между двумя сигаретами. «Пойми», – сказала Лола, – «я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства. Ты все-таки довольно известный человек». «Помоги ее устроить. Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка. У нее к языкам способности, и к математике, и к музыке». «Пансион», — сказал Виктор. «Да, конечно. Пансион, сиротский приют. Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать. А что тут особенно думать?» «Любой был бы рад устроить своего ребёнка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора... «Слушай, Лола», — сказал Виктор, — «это хорошая мысль. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто. На это нужно время. Я, конечно, напишу... Напишу... Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать лично. Просить, пороги обивать. Ты же всё равно здесь бездельничаешь. Всё равно только пьянствуешь... И путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери? вот черт!» — подумал Виктор. «Так ей все и объясни». Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый. Дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился. «Ах, как ты мне надоел!» — сказала Лола с неожиданной злостью. «Если бы ты знал, как ты мне надоел!» «Пора идти!» — подумал Виктор. «Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно я ничего сегодня ей не отвечу и ничего не стану обещать». «Ни в чем на тебя нельзя положиться!» — продолжала она. «Негодный муж, бездарный отец!»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 Но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно. Да в конце концов и непочетно вовсе. А вот эту улучку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя. Мы без этого никак не можем. И это у нас испокон веков. И двое на одного. На углу стоял фонарь.